Так вот, жил в Убервальде один человек, он изобрел часы, поразительные часы, они измеряли тиканье Вселенной. Знаешь, что это такое? Нет, я тоже, об этом лучше спросить у настоятеля, сейчас подумаю. Ладно, представь себе самый маленький промежуток времени, действительно маленький, такой крохотный, что секунда по сравнению с ним, покажется миллиардом лет. Представил? Так вот, один космический квантовый тик, так его называет настоятель, много-много меньше. Это промежуток времени, который необходим для перехода из сейчас в тогда. Время, необходимое атому, чтобы задуматься о колебании. Это, это время, которое требуется, чтобы самое незначительное событие, которое может произойти, произошло спросил лопсанг. Вот именно. Молочина. Похвалил его Людзе и сделал глубокий вдох. А еще это время, которое необходимо на то, чтобы уничтожить всю Вселенную в прошлом и восстановить в будущем. Не смотри на меня так, это не мои слова, а настоятеля. И это происходило, пока мы разговаривали? Спросил Лопсанг. Миллион раз. Просто удплексное количество. А это много? Это слово придумал настоятель. Оно означает число, до которого едва ли возможно досчитать в течение одного Йонка. А что такое Йонк? Очень продолжительный период времени. И мы ничего не чувствуем. Вселенная разрушается, и мы ничего не чувствуем. Говорят, что Ничего. Когда мне впервые объяснили это, я было разнервничался, но потом понял, все происходит слишком быстро, чтобы мы заметили. Лапсанг долго-долго смотрел на снег. «Хорошо, продолжай», — сказал он наконец. Какой-то человек в Убервальде построил часы из стекла. В действии они приводились молнией, насколько я помню. Каким-то образом он добился такого уровня точности, что часы тикали в унисон с самой Вселенной. А зачем ему это понадобилось? Послушай, он жил в Убервальде, в огромном старом замке, стоявшем на краю утеса. Подобным людям не нужны другие причины, кроме как «я это могу». Им приснился кошмарный сон, а они сразу бросаются его воплощать. Но послушай, такие часы сделать невозможно, потому что они находятся внутри Вселенной и постоянно должны восстанавливаться одновременно с ней. Я прав? Людзе был потрясен. О чем он сказал? Я просто потрясен, сказал он. Это словно пытаться открыть ящик ломом, который находится внутри ящика. Настоятель считает, что часть часов находилась вне Вселенной. Невозможно, чтобы часть чего-либо находилась вне. — Расскажи это человеку, который посвятил решению данной проблемы целых девять жизней, — посоветовал Людзе. — Ты хочешь дослушать историю до конца или нет? — Да, — у метельщик. — Итак, в то время нас было мало, но был один молодой метельщик. — Ты, — узнал Лобсанг, — это был ты, не так ли? — Да, да, — закивал Людзе раздраженно, — и меня послали в Убервальд. В то время история развивалась почти стандартно, и мы определили, что рядом с бадгуталином должно было произойти какое-то важное событие. Несколько недель я занимался поисками. Знаешь, сколько в этой стране уединенных замков, которые стоят на краю утеса? Плюнуть некуда. Поэтому найти нужный вовремя ты не успел, констатировал Лопстанг. Я помню, что ты сказал настоятелю. Когда в башню ударила молния, «Я был в долине», — продолжал Юдзе, — «ибо написано, важные события всегда отбрасывают тень. Но я не мог точно определить место, пока не стало слишком поздно. Затем я предпринял спринтерский подъем со скоростью молнии по склону горы длиной в полмили. Никто не смог бы повторить это. Впрочем, я почти успел, уже врывался в дверь, когда все пошло прахом». «Тогда тебе не за что себя винить». «Да, но знаешь, как бывает. Постоянно думаешь, а вот если бы я пришел чуть раньше, или а вот если бы я выбрал другую дорогу, покачал головой Людзе...» «В общем, часы пробили», — сказал Лопсанг, «Пробили, но не время. А они своего рода пробили Вселенную и остановились. Я же говорил, часть часов находилась вне этой Вселенной, поэтому не смогла влиться в поток». Она пыталась считать тики, а не двигаться вместе с ними. Но ведь Вселенная огромна. Она не может быть остановлена каким-то часовым механизмом. Людзе бросил окурок в огонь. Настоятель утверждает, что размер не имеет значения, пожал плечами он. Послушай, ему понадобилось прожить девять жизней, чтобы узнать то, что он сейчас знает. Поэтому мы не виноваты, что чего-то не понимаем. История разбилась в дребезги. Она единственная поддавалась воздействию. Очень странные события. Повсюду зияли трещины, эти самые, ну, не помню точно слова, нити, по которым можно было узнать, к каким отрывкам настоящего принадлежат отрывки прошлого. Все эти нити были оторваны. Некоторые утрачены навсегда. Людзе пристально смотрел на угасающее пламя. «Мы соединили их, как смогли», — добавил он. Золотали всю историю снизу доверху, а прорехи заполнили временем, позаимствованным из других эпох. Заплат понаставили». Неужели люди ничего не заметили? А почему они должны были заметить? Когда мы закончили, все стало так, как было всегда. Ты удивишься, узнав, что сошло нам с рук. Например, «Слушай». «Наверняка кто-нибудь что-нибудь заметил». Людзе искоса посмотрел на Лоб санга. «Странно слышать подобное именно от тебя. Я и сам часто задумывался над этим. Люди привыкли спрашивать, интересно, куда подевалось все время. Или это же было как будто вчера. В любом случае, у нас не было другого выхода, и все получилось не так уж плохо. Но люди могли посмотреть в учебнике по истории и увидеть... Слова, юноша, больше ничего. Люди играют со временем, с тех самых пор, как стали людьми, тратят его попусту, убивают, экономят, наверстывают, уж поверь мне. Головы людей созданы для игр со временем. Они делают то же, что и мы, но мы лучше обучены и обладаем рядом дополнительных способностей. И мы многие века потратили на восстановление порядка, Посмотри как-нибудь на работу ингибиторов в обычный спокойный день. Они непрерывно перемещают время, растягивают ее в одном месте, сжимают в другом. Нелегкая работенка. Я не допущу, чтобы второй раз все пошло прахом. Если это случится, восстанавливать будет нечего. Людзе посмотрел на тлеющие угли. Забавно то, промолвил он, что в самом конце жизни когду... Начали приходить всякие курьезные мысли по поводу времени. Помнишь, я рассказывал, что он считал время живым? Ну, по крайней мере, говорил, что оно ведет себя как живое существо. Очень странная идея. Он утверждал, что встречался с временем, и оно оказалось женщиной. Так ему показалось. Все твердят, мол, это такая сложная метафора. Быть может, я сильно стукнулся головой? Или со мной еще что случилось? Но в тот день, посмотрев буквально за мгновение до взрыва на стеклянные часы, я увидел... Он встал и взял в руки метлу. — Пора продолжать путь, сынок. Еще две-три секунды, и мы в Бонкфуте. Но ведь ты не закончил свой рассказ, — сказал лопсанг, торопливо вскакивая на ноги. — А это была так, стариковская болтовня, — отмахнулся Людзе. — Когда тебе переваливает за седьмую сотню, мысли начинают слегка путаться. — Идем же. Метельщик? Да, отрок. А зачем мы тащим с собой эти маховики? Всему свое время, отрок, надеюсь. Мы несем с собой запас времени, правильно? И если время остановится, мы сможем продолжить свой путь, как ныряльщики? Прямо в точку. И еще вопрос. Время – это она? Никто из учителей даже не упоминал об этом. И в свитках я ничего подобного не видел. Не смей даже думать об этом. Когт написал, ну, в общем, это называется «тайным свитком». Его хранят в закрытой комнате. Видеть его разрешается только настоятелю и самым старшим монахам». Лопсанг не мог не обратить на это внимание. «В таком случае, как ты... Не думаешь же ты, что столь высокопоставленные лица сами подметают там пол?» – осведомился Людзе. «А там ужасно много пыли». «Что в этом свитке написано?» «Я прочел совсем немного». «Почувствовал себя как-то неловко», — ответил Людзе. «Ну и? Что же там было?»